Глава пятая. Перерезанное горло. 23 октября 2002 года. 7 часов 15 минут. Остаток ночи прошел спокойно. Вплоть до четырех утра Хань Хао просидел в машине карауля, после чего его сменил Сюн Юань. Зайдя в дом, начальник расследования расположился на диване и на пару часов забылся неглубоким сном. Хань Шаохун, в распоряжении которой была комфортабельная спальня, тоже не смогла нормально отдохнуть. Когда утром она вышла в гостиную, то имела совершенно разбитый вид, утратив весь свой прежний лоск. После долгих колебаний женщина всё-таки решилась высказать свои сомнения. «Начальник Хань, я не хочу сегодня ехать на работу. Наверное, я лучше останусь дома». Такая внезапная смена решения не стала сюрпризом для Хань Хао. На этот случай он даже заранее подготовил ответ. «Это всецело ваш выбор. Мы не вправе принуждать вас. Но если сегодня мы можем остаться с вами для защиты, то рано или поздно нам придется вернуться к основной работе. Вы должны понимать, что наши возможности не безграничны. Мы не сможем все время быть рядом и охранять вас». В то же время преступник будет и дальше непрерывно следить за вами и поджидать удобного случая. Лицо Хань Шао Хун побледнело еще сильнее. «Но тогда... как же мне поступить?» «Я считаю, вам не стоит прятаться дома, а лучше жить и работать в привычном для вас ритме». Полиция уже подготовила ловушку, и мы лишь ждем, когда преступник в нее попадется. «У вас есть четкий план? Вы точно сможете меня защитить?» — спросила Хань Шаухун с тревогой и нетерпением уставившись на собеседника. Хань Хао утвердительно кивнул. «Я как раз собирался ввести вас в курс дела. Час назад бойцы спецподразделения тщательно проверили ваш автомобиль, и изучили маршрут следования. «В назначенное время начальник Сюн Юань лично отвезет вас на работу. Вероятность аварии минимальна. Во время движения наши люди будут ехать спереди и сзади вашего автомобиля, охраняя вас. Когда вы приедете на место, начальник Сюн под видом вашего водителя проводит вас от машины до офиса». Помимо этого, более десятка полицейских в штатском будут рассредоточены по территории стоянки. Они не дадут приблизиться к вам никому подозрительному. В самом бизнес-центре, где расположена ваша компания, также будут полицейские в штатском в роли охранников, обслуживающего персонала и даже ваших подчиненных. Доставляемые курьерской службой еда и напитки также будут проверяться полицией. Все эти меры обеспечат сегодня вашу полную безопасность. Услышав это, Хань Шаохун заметно успокоилась и облегченно вздохнула, после чего спросила: а «Что требуется от меня?» Вам достаточно просто следовать своему привычному распорядку дня. Тут же ответил Хань Хао. После некоторого колебания он добавил: «Есть и еще кое-что.» «Думаю, будет лучше, если я скажу вам об этом заранее». «Что же?» Заметив, что Хань Хао помрачнел, Хань Шао Хун невольно снова занервничал. «Согласно данным предварительного следствия, человек, который хочет напасть на вас, молодой мужчина, худощавый, ростом примерно 164-167 сантиметров, со свежими ранами на руках». Поэтому будьте внимательны, ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к людям, подпадающим под такое описание. Все наши сотрудники в штатском будут выше 175 сантиметров. Во время операции на каждом из них будет надета шерстяная шапка коричневого или черного цвета. Что бы ни случилось, вы всегда должны оставаться в поле зрения сотрудников в штатском, понятно? Внимательно выслушав Хань Хао, Хань Шао Хун энергично кивнула в ответ. «Хорошо», — полицейский бросил взгляд на часы. «Времени осталось мало. Идите, готовьтесь к выходу. Выезжаем согласно вашему привычному графику. С этого момента сопровождать и охранять вас будет начальник Сюн. Я же заранее отправлюсь на место и буду руководить операцией штаба. Хань Шаохун, глубоко вздохнув, промолчала. Раз уж она решилась в этом участвовать, как бы ни было страшно. Нужно взять себя в руки и действовать. Поэтому женщина развернулась и направилась в спальню, где каждый день перед выходом из дома проводила почти полчаса перед зеркалом, прихорашиваясь. Сегодня требовалось ещё больше времени на макияж, чем обычно, чтобы скрыть нездоровую бледность и залёгшие тени под глазами. Индзянь стоял рядом с Ханьхао и был невольным свидетелем этого непростого диалога. На краткий миг ему даже стало жаль её. Вчера на внутреннем совещании, на котором присутствовали непосредственные участники операции и был разработан детальный план действий, Индзянь предложил, чтобы Сюн Юань подвёл машину прямо ко входу в бизнес-центр. Но Ханьхао отверг его идею. «Открытая парковка — место массового скопления людей. Проведение там операции сопряжено с высоким риском. Но вместе с тем, такое место удобно для организации засады с привлечением полицейских в штатском. Раз уж мы решили организовать ловушку, то как преступник сможет попасть в нее, если заранее перекрыть все щели? Нужно оставить открытой одну лазейку, но чтобы контроль над ней оставался полностью в наших руках. Парковка рядом с бизнес-центром как раз отлично для этого подходит. Я не верю, что преступник сможет нанести удар в условиях, когда вокруг будет более десятка полицейских в штатском к тому же при постоянном сопровождении охраняемого лица начальником Сюн. Если даже этих мер будет недостаточно, нам останется только запереть ее в укрытии. Формально она лицо, находящееся под охраной полиции, но в своем плане Ханьхао скорее отводит ей роль наживки. Такие мысли бродили в голове Инцяня. Спустя 20 минут Ханьхао и Инцянь прибыли в центр города на площадь Шиминь. Бизнес-центр Д, в котором находилась компания Хань Шаохун, примыкал к этой площади с юго-восточной стороны. Прямо напротив стояла семнадцатиэтажная этажная гостиница. Там, в номере на шестом этаже, специальная следственная группа развернула свой оперативный штаб, поскольку именно оттуда отлично просматривалась стоянка рядом с бизнес-центром. Техники установили за окном систему видеонаблюдения, позволяющую отслеживать ситуацию в режиме реального времени. Когда Ханьхао и Иньцзянь поднялись в номер, то обнаружили, что Ло Фэй и Му Цзянь Юнь уже успели приехать туда раньше них. Ло Фэй в тот момент помогал техникам отрегулировать угол обзора камер. Заметив приход двух полицейских, он встретил их вопросом. «Что нового?» В ноль десять Хань Шаухун получил анонимный звонок по телефону. Звонивший не произнес ни слова, а спустя минуту сбросил вызов. За исключением этого все идет по плану. В нескольких словах обрисовал ситуацию Хань Хао. Му Цзянь Юнь взглянула на Ло Фэя. И правда, все как вы предполагали. Этой ночью не произошло ничего существенного. Ханьхао уже двигался в сторону окна, но, услышав это, остановился на полпути и с ноткой недоверия спросил. «Да? И какие у вас были предположения?» В извещении о вынесении смертного приговора убийце обозначена дата исполнения казни — 23 октября. «Но я предположил, что он не станет наносить удар ночью или рано утром», — стал пояснять Ло Фэй. Он сообщил время предстоящего убийства полиции, поэтому точно знает, что в нужный день та будет ждать его во всеоружии. Элемент внезапности уже не сработает, и убийце придется выжидать удобный случай для нападения. Для этого ему понадобится прощупать обстановку, отследить принятые полиции меры, на что требуется определенное время. Исходя из этой логики, я смог спокойно выспаться ночью. Разумеется, вам и Сюн Юаню, как непосредственным участникам боевой операции, приходится сохранять полную концентрацию на всех этапах операции, так что вы не могли позволить себе полноценный отдых, как я. И действительно, Ло Фэй, явно хорошо выспавшись, выглядел бодрым и полным сил. Хань Хао подошел к окну и, окинув взглядом площадь, спросил: "Оборудование готово к работе?" «Да, всё оборудование настроено», — ответил техник, после чего подошёл к Хань Хао и протянул ему рацию, наушники и микрофон. Начальник поднёс микрофон к арту. «Я первый, вызываю второго». В наушниках тут же раздался звонкий и решительный мужской голос. «Второй на месте!» «Вызываю третьего». «Третий на месте!» «Вызываю четвёртого». «Четвёртый на месте!» Мудзянь-Юнь впервые принимала участие в такой операции. Она с любопытством подошла к экрану, на которой передавались записи с камер видеонаблюдения, и стала пристально наблюдать, пытаясь вычислить в толпе полицейских в штатском. «Все уже на местах? Как я могла это пропустить?» Сейчас как раз был утренний час пик. Площадь напоминала собой разворошенный муравейник. Люди, машины... Всё находилось в движении. При беглом взгляде не было никого, кто привлекал бы к себе особое внимание. На лице Ло Фея появилась улыбка. Он подхватил тему, затронутую мудзянь-йонь. «Сейчас на площади тринадцать наших коллег. Вон тот продавец газет неподалёку от бизнес-центра, частник, поджидающий клиентов в начале улицы, подметающий мусоруборщик». Парень, присматривающий за велосипедами в восточном углу площади, мужчина средних лет, отдыхающий у фонтана, человек, курящий у магазинчика, пара на скамейке на западной стороне площади, вороватого вида мужчина, парень, продающий с рук пиратские компакт диски. Все они переодетые оперативники. Еще четыре человека в группах по два прячутся в автомобилях на стоянке. Сейчас отсюда вы их не увидите. Описывая приметы полицейских в штатском, Ло Фэй по очереди показывал каждого на экране монитора, раскрывая Му их позиции. Когда он завершил, Хань Хао как раз заканчивал перекличку своих подчиненных. «Вызываю четырнадцатого! Четырнадцатый на месте!» За исключением первого номера, Хань Хао, на площади находилось как раз тринадцать полицейских в штатском, не больше, ни меньше. Мудзянь-Юнь с удивлением воззрилась на Ло Фэя. Они в оба не присутствовали при обсуждении детального плана предстоящей операции. К тому же все эти полицейские были подчиненными Ханьхао. То, что Ло Фэй смог с такой точностью вычислить их в людской толпе, просто не укладывалось в голове. Офицер, между тем, прочитал немой вопрос в глазах Мудзянь-Юнь и стал пояснять дальше. Ну, например, я подметил странности в действиях того уборщика. Он подметает слишком старательно. Если будет работать в таком ритме, как сейчас, то не пройдет и трех дней, как у него начнет страшно ломить поясницу. Вспомните, как ведут себя настоящие уборщики. Они намного больше времени проводят, стоя и отдыхая, чем согнувшись за работой. Ханьхао тоже услышал замечание Ло Фея. Нахмурившись, он отыскал глазами своего подчиненного подметающего площадь, после чего проговорил в микрофон. «Я первый. Вызываю пятого». «Пятый слушает. Жду указаний». «Действуй спокойнее. Не надо с таким рвением налегать на работу. С этого момента одну минуту мети, потом две минуты отдыхай». «Пятый понял». Муцзянь Юнь стала еще любопытней. Она продолжила допытываться. «А что по поводу остальных? Какие у них промахи?» Ло Фэй отрицательно покачал головой. «У них нет каких-либо промахов. Но исходя из позиций, которую занимает уборщик, я могу примерно определить расположение других полицейских. Учитывая большие размеры площади, они расставлены весьма толково, за счёт чего могут отслеживать всё происходящее вокруг, а также контролировать все узловые точки маршрутов. Рассказать в двух словах все тонкости и секреты невозможно. В нашей специальности этой теме был посвящен отдельный факультативный курс. Допустим, можно определить примерное местоположение полицейских, но нельзя же вычислить конкретных людей. Все еще недоумевала Му Циань Ёнь. Возьмем того торговца газетами. Рядом с ним стоят еще несколько людей, продающих газеты. Как вы определили, кто из них наш коллега? При проведении операции на большой территории полицейские в штатском зачастую используют одну одинаковую для всех детали одежды, для опознания друг друга на расстоянии, чтобы в случае непредвиденных ситуаций, например, массовой паники, иметь возможность быстро и скоординированно среагировать. В толпе прохожих эта деталь одежды не бросается в глаза, но если прицельно искать ее на конкретном участке, то найти ее не составит особого труда. «Сегодня таким отличительным знаком у наших коллег является шерстяная шапка черного или коричневого цвета. Я угадал?» Последняя реплика Луфея была явно предназначена для Ханьхао. Тот поднял на него взгляд и, хотя ничего не произнес слух, своим молчанием подтвердил догадку. Вслед за этим перевел взгляд на наручные часы и приказал Индзяню. «Позвони начальнику Сюну и узнай, где они сейчас». Минуту спустя индянь передал ответ Сюн Юаня. «Они только что выехали из коттеджного поселка. Примерно через полчаса будут здесь». Хань Хао включил микрофон и отдал распоряжение. «Я первый. Внимание всем постам. Объект прибудет через полчаса. С этого момента действуем по плану». «Выполнять приказ, ответ не требуется». В этот раз ответов не последовало. Оперативники четко следовали указаниям. Обстановка на площади, транслируемая на экран с камер видеонаблюдения, была спокойной, не было заметно ничего необычного. Все собравшиеся в маленьком номере, где был организован оперативный штаб, сразу подобрались, лица у них стали сосредоточенными. В девять двадцать пять спустя оговоренные полчаса красная БМВ Хань Шаохун въехала на парковку рядом с бизнес-центром Дэ. За рулем машины, в роли личного водителя, сидел командир спецподразделения Сюн Юань. Как и было запланировано, он припарковался на свободном месте между белым микроавтобусом и черным автомобилем марки Volkswagen Santana. Стекла обеих машин были затонированы, внутри сидели в засаде оперативники угрозыска. Сюн Юань первым вышел из машины, вслед за ним из микроавтобуса и Сантаны выбрались двое мужчин и встали с двух сторон от красной БМВ, охраняя. Сюн Юань подошёл к передней правой двери и открыл её. Хань Шаохун на секунду замешкалась, но потом разглядела чёрные шерстяные шапки, настоявших по обе стороны от машины мужчинах, про которые ранее говорил Хань Хао. Панический страх отпустил, и она все-таки выбралась из машины. Все они поспешили к бизнес-центру Д, сохраняя следующий порядок. Один оперативник шел спереди, другой сзади. Оба держались на расстоянии пяти метров. Сюн Юань шел в центре группы, не отходя от Хань Шао Хун. Все остальные полицейские, находящиеся на площади, также перешли в режим полной готовности. Пятеро покинули свои исходные позиции и спокойно двинулись каждый в своем направлении, не привлекая лишнего внимания. Но в результате этих передвижений в любой момент как минимум двое из них оказывались в радиусе 10 метров от Ханьшао Хун, охраняя ее с разных сторон. Трое остались на своих местах, контролируя важнейшие узловые точки на площади. Взгляды всех полицейских в штатском сделались пристальными и цепкими. Они стали озираться по сторонам, внимательно отслеживая малейшие изменения ситуации. В этот момент во временном штабе на шестом этаже гостиницы все, затаив дыхание, пристально наблюдали за происходящим на площади. Они с замиранием сердца следили за каждым шагом Хань Шао Хун. Нервы всех присутствующих были подобны натянутой до предела струне, звенящей от чудовищного напряжения. Ин Цзянь даже слышал, как лихорадочно бьется в груди его сердце. На площади все так же туда-сюда сновали люди. Иногда прохожие разного возраста и пола проходили сквозь кольцо охраны и шли дальше, ничего не подозревая. Сюн Юань, прикрывая Хань Шаохун, наконец добрался вместе с ней до входа в бизнес-комплекс Д. Идущий впереди оперативник остановился в холле здания, поджидая их. В этот момент лифт как раз спустился на первый этаж. Сюн Юань обменялся взглядами с охранником, своим подчиненным, караулившим около лифта, и украдкой перевел дух. Сильнейшее внутреннее напряжение стало понемногу спадать. Изначально было решено, что охраной внутри бизнес-комплекса займутся бойцы спецподразделения. Теперь в окружении своей команды Сюн Юань чувствовал себя намного спокойнее. К тому же самый опасный участок маршрута был пройден. «Итак, можете рассказать нам?» — обратилась к Ло Фею Му Цянь Юань. «Как бы вы поступили?» Взгляд Ло Фея потяжелел. О чем вы? Вы же сейчас представляли себя на месте преступника, так? Мун Сян Юнь встретилась с взглядом с Ло Фэем. Только что ваш взгляд быстро перемещался с одного объекта на другой и практически не задерживался на самой Хань Шаухун. Можно сказать, вас заботило вовсе не ее безопасность. Вы в первую очередь искали просчеты в действиях полицейских. После этой реплики все присутствующие, не сговариваясь, уставились на Ло Фе. «Да, я искал просчёты с их стороны. Только так я могу предугадать возможные действия преступника». Ло Фе обвел обвёл всех спокойным, уверенным взглядом, напоследок задержав его на Хань Хао. «Впрочем, слабых мест, похоже, не было. Начальник Хань, ваш план расстановки детально выверен». «На месте нашего преступника я не смог бы найти лазейку, чтобы убить Хань Шао Хун в таких обстоятельствах». «Разве что...» Хань Хао резко прищурился. «Разве что...» «Разве что он хороший актер и неплох по части маскировки. Тогда он смог бы незаметно смешаться с кольцом охраны и нанести неожиданный удар». Разумеется, для этого он также должен быть способен в считанные секунды нейтрализовать начальника Сюна. И даже в этом случае, совершив нападение, он не сможет выйти сухим из воды. На него тут же со всех сторон набросится более десятка оперативников. Поэтому я хорошенько поразмыслил и пришел к выводу, что, вероятнее всего, стоит ожидать схватку не на жизнь, а на смерть. «Смертельная схватка, значит. Лишь бы поймать эту рыбку, тогда и порванной сетке не жалко будет», — пробормотал про себя Ханьхао, после чего хмыкнул с лёгкой насмешкой. «Офицер Ло, если бы вы видели начальника Сюна в деле, то знали бы, что у преступника нет никаких шансов прорвать окружение». «Возможно ли нападение с дальнего расстояния?» «Например, снайперский выстрел», — внезапно вмешалась Му Цзяньёнь. Хань Хао тут же покачал головой. «Вероятность этого крайне мала. С момента образования КНР еще не было случаев, чтобы убийство было совершено подобным образом. Мы что, в США? Снайперская винтовка? Даже у нас, в угрозыске столицы провинции Сычуань, их никогда не было на вооружении». <смех> посмеялась над собой музиюнь и правда откуда здесь возьмется снайперская винтовка да и обычная тоже едва кто то осмелится показаться с таким оружием на площади то боюсь будет сразу же схвачен оперативниками не успев даже прицелиться в это же время в одном из номеров люкс «Снайперская винтовка! Какой вздор!» Рот мужчины скривился в презрительной усмешке. Перед ним на экране компьютера висело то самое сообщение, озаглавленное как извещение о вынесении смертного приговора. Пользователи сейчас активно обсуждали его и строили догадки, какой способ выберут таинственные вмениды для совершения убийства. Немало посетителей форума предположило, что это будет выстрел из снайперской винтовки. «Интернет-пользователь скоро станет синонимом невежества», — пробормотал мужчина, разговаривая сам с собой, после чего поднялся и направился в ванную. Он посмотрел на свое отражение в зеркале и легонько провел рукой по лицу. «Такому знакомому?» и одновременно такому чужому. Щеки снова покрылись щетиной, ее покалывание ощущалось даже через белые хлопковые перчатки. Мужчина взял бритву и аккуратно побрился начисто, после чего смыл все волосы в раковину. Он испытал громадное облегчение. Закрыв глаза, провел рукой по гладкому подбородку, и в этот момент в его голове зазвучал голос какое оружие лучше всего винтовка или ружье глубоко ошибаешься запомни мои слова никогда не используй такие вещи когда ты привыкнешь полагаться на винтовку твоя поимка станет лишь вопросом времени тебе придется потратить немало усилий чтобы найти себе подходящее оружие если же найдешь Будешь ломать голову над тем, как пронести его с собой, а когда применишь по назначению, где спрятать? Ты изведёшь себя этими мыслями, станешь заложником собственной винтовки. К тому же ты оставишь полиции множество улик, за которые они смогут ухватиться в расследовании. Я так тебе скажу. Лучшее оружие должно быть самым обычным, не бросающимся в глаза предметом, который ты сможешь в любой момент раздобыть, свободно пронести с собой, и от которого также в любой момент сможешь избавиться. Оно станет тебе самым верным напарником, поэтому среди множества вариантов ты должен остановить свой выбор на одном, надежном и всегда послушном, которое никогда не предаст тебя. Мужчина открыл глаза, и стал осторожно разбирать на части бритву, зажатую в руке. Тонкое лезвие холодно блеснуло в зеркале. двадцать октября шестнадцать ноль ноль приближался вечерний час пик движение на площади перед бизнес центром Дэ с каждой минутой становилось все оживленнее к площади начали съезжаться такси и частники в поисках клиентов Хань Шаохун весь день провела на нервах к счастью он прошел спокойно без каких либо эксцессов тем не менее И Сюн Юань не мог унять беспокойство. Он с самого начала полагал, что убийца не выберет бизнес-центр для совершения преступления. Самым опасным, как и раньше, был путь от входа в бизнес-центр до парковки. На площади полицейские в штатском уже заранее заняли свои позиции. Всем им были прекрасно известны особые приметы убийцы, но до сих пор ни один из них не заметил никого подходящего под описанием. В оперативном штабе Хань Хао и остальные снова напряглись в ожидании. Если убийца и в самом деле планировал совершить нападение, то следующие несколько минут — это, пожалуй, его единственный шанс. Стоит только Хань Шаохун спокойно добраться до своей машины, как оставленная полицией лазейка исчезнет, и преступник уже не сможет ею воспользоваться. Конечно, это также будет означать, что полиция упустит отличный шанс поймать убийцу. Ханьхао стоял у окна и цепко отслеживал малейшие изменения ситуации на площади. В его взгляде читалось нетерпеливое ожидание, даже какое-то предвкушение. Ло Фэй по-прежнему не отходил от монитора, на который передавалась информация с камер видеонаблюдения, и все сильнее хмурился. Было похоже, что он заметил что-то неладное. Именно в этот момент Сюн Юань с Хань Шаохун вышли из здания бизнес-центра. Одновременно с их появлением рассредоточенные по площади оперативники образовали вокруг них кольцо охраны. Ло Фэй не отрывал пристального взгляда от экрана монитора. В припаркованном такси на юго-восточной стороне площади на переднем пассажирском сидении мелькнул чей-то силуэт. Это едва заметное движение на экране монитора не смогло ускользнуть от взгляда Ло Фея. Он поднял брови и тихо воскликнул. «Здесь что-то не так». «В чём дело?» — спросил Ханьхао, обернувшись. Ло фэй спешно подошёл к окну. «То красное такси на юго-восточной стороне площади стоит на одном месте уже больше десяти минут. Но присмотритесь, на пассажирском сиденье рядом с водителем кто-то есть, это не пустое такси». Ханьхао посмотрел туда, куда указывал Ло Фэй. Такси стояло довольно близко к гостинице, и можно было смутно разглядеть фигуры людей, сидящих в машине. Все, как и говорил Ло Фэй. Такси находилось в пределах контролируемой оперативниками зоны, но пока еще с внешней стороны кольца охраны. Ханьхао включил микрофон и дал команду. «Я первый, внимание, седьмому». «На юго-востоке в десяти метрах от тебя подозрительное такси красного цвета». Оперативник, присматривающий за велосипедами в восточном углу площади, слегка повернулся, явно взяв под пристальный контроль указанный автомобиль. В этот момент открылась передняя пассажирская дверь, и из такси вышел мужчина. Ло Фэй с остальными, хотя и наблюдали с приличного расстояния, но всё же смогли в общих чертах разглядеть внешний вид этого мужчины. Он был невысок, худощав, в правой руке держал непрозрачный пластиковый пакет. Выйдя из машины, быстро огляделся по сторонам. Его взгляд быстро выхватил движущуюся фигуру Хань Шао Хун, и он сразу же ринулся в её направлении. Его левая рукав слегка задрался от быстрой ходьбы, обнажив что-то ослепительно белого цвета — перебинтованную руку. Все внешние приметы совпадали с данными предварительного следствия. У Ханьхао резко подскочил пульс, он громко закричал в микрофон. «Седьмой! Задержи этого человека! Задержи этого человека!» На самом деле его приказ и не требовался. Оперативник, маскирующийся под присматривающего за велосипедами парня, сам сделал правильные выводы и, подобно атакующему тигру, бросился на подозреваемого. До этого он прогуливался туда-сюда рядом со стоянкой для велосипедов, довольно расхлябанной, неуклюжей походкой, как у инвалида. Но этот его бросок был молниеносным и крайне неожиданным. Худощавый мужчина не успел сделать и двух шагов, как был плотно прижат лицом к асфальту. Он изо всех сил сопротивлялся и пытался встать, но только и мог, что беспомощно извиваться под весом полицейского. Хань Хао сперва охватил у но почти сразу же волна радости схлынула, оставив лишь чувство разочарования. Этот мужчина настолько хил и слаб, разве он может быть преступником, убившим Джен Хао Мина? Как раз в тот момент, когда подозрительный мужчина был сбит на землю, из черного такси на западной стороне площади вышел еще один человек похожего телосложения. В правой руке он держал пластиковый пакет, левая же была перебинтована. К тому же, выбравшись из машины, он также прямиком двинулся к Хань Шаохун. Хань Хао и Ло Фэй, слегка ослабившие бдительность после поимки первого подозреваемого, заметив это, снова внутренне напряглись. А между тем прямо у них под носом разворачивалась еще более шокирующая картина. Из других такси, припаркованных вокруг площади, Один за другим стали выходить мужчины характерной внешности, подходящей под описание подозреваемого. Их было не меньше десятка, и они оказались со всех сторон площади. Взгляды всех без исключения были нацелены на хань Шаохун, как по команде они ринулись к ней. Подчиненные Хань-хао, составляющие кольцо охраны, сразу же продемонстрировали свои превосходные бойцовские навыки. Каждый оперативник произвел захват подозреваемого на своем направлении. В столкновениях один на один полицейские одерживали безоговорочную победу. Подозреваемые, кто раньше, кто позже, были уложены на землю. На некоторых тут же были надеты наручники. К оказывающим сопротивление сотрудники угрозыска применили болевые приемы рукопашного боя. Однако Хань Хао, руководящему операции штаба, было вовсе не до смеха поскольку внезапно появившихся противников было больше, чем полицейских. Оперативники, сидевшие в белом микроавтобусе и сантане, тоже вступили в бой. И все же несколько подозрительных субъектов смогли воспользоваться образовавшейся брешью в обороне и проскочить через кольцо охраны. Двое из них почти вплотную подлетели к хань шао Хун, оказавшись менее чем в трех метрах от нее. Но прикоснуться к ней у них не получилось, так как внезапно наперерез им выскочил здоровяк, нерушимый стеной, принявший атаку на себя. Его правый кулак врезался под ребра первому мужчине, левый — в нижнюю челюсть второго. Силу этих сокрушительных ударов можно было сравнить с ударами молота. Оба нападавших, не успев даже пикнуть, плавно повалились на асфальт. Этим мужчиной, конечно же, был Сюн Юань. Он заметил, что обстановка накалилась, экстренная ситуация требовала решительных мер, и потому действовал безжалостно, оглушив сразу обоих своих соперников. Трое худощавых мужчин, подоспевших к месту драки чуть позже, явно были страшно перепуганы этим зрелищем. Они замерли на расстоянии 5-6 метров, не отступая, но и не решаясь приблизиться. На их лицах появилось выражение полной растерянности. «Сюн Юань тоже не нападал», стоя вплотную к Хань Шао Хун и охраняя ее. Он смотрел в упор на трех мужчин немигающим взглядом. Кто бы ни сунулся вперед, непременно ощутил бы мощь его стальных кулаков. Все произошло буквально за считанные секунды. Только сейчас обычные прохожие на площади начали понимать, что к чему. Трусливые с криками бросились в рассыпную, смелые же столпились на некотором отдалении, наблюдая за происходящим. Ситуация на площади становилась все более неуправляемой. Хань Хао, напротив, вернулось в спокойствие. Сюн Юань держал ситуацию под контролем, а его подчиненные должны были скоро закончить с задержаниями и подоспеть на подмогу. Еще чуть-чуть, и ловушка захлопнется, тогда уже никто не ускользнет. Действительно, один полицейский в черной шапке уже направлялся в самый центр кольца охраны после чего встал за спиной Сюн Юаня. Оттуда уже было близко до красной БМВ, где можно было укрыться в относительной безопасности. Оперативник махнул рукой Хань Шаохун, предлагая следовать за ним. Женщина из-за всего произошедшего перепугалась так, что тряслись поджилки. Она сразу бросилась к рослому и крупному полицейскому. Трое подозрительных мужчин в центре площади так и остались стоять в оцепенении. Поскольку Путин преграждал Сюн Юань, они, естественно, не осмелились спуститься в погоню. У Хань Шаохун Хун подкосились ноги от страха. Полицейский в штатском сделал несколько шагов в ее сторону, подхватил под руки и, прикрывая собой, бросился к БМВ. «Скорее отключите сигнализацию!» — поспешно напомнил он, заметив, что Хань Шаохун Хун находится в совершенной растерянности и ждать от нее осмысленных действий бесполезно. Хань Шао Хун трясущимися руками вынула брелок для сигнализации. Далеко не с первой попытки, но ей все же удалось попасть по кнопке. Оперативник усадил ее на водительское сиденье, забрал брелок и снова включил сигнализацию, заблокировав дверцы машины. От этой картины у Хань Хао и остальных людей, наблюдавших сверху за происходящим, словно камень с души упал. Даже если появится кто-то подозрительный он уже не сможет беспрепятственно напасть на Хань Шао Хун, укрывшуюся в машине. К этому времени еще несколько полицейских справились со своими противниками и бросились на подмогу Сюн Юаню. Трое подозрительных мужчин, застывших истуканами в центре площади, вскоре были нейтрализованы. Только тогда Сюн Юань повернулся и направился к красной БМВ одновременно с этим из такси припаркованного на краю площади неподалеку от машины хань шаухун вышел человек он был точно такого же телосложения что и другие подозрительные личности появившиеся ранее но в отличие от них он непонятно по какой причине сильно опоздал к началу действа теперь этот подозрительный тип только и мог что растерянно топтаться у дверей машины не зная что предпринять Охраняющий машину Хань Шао Хун, оперативник рванул в его направлении, громко крикнув перед этим «Стоять! Полиция!». Подозреваемый страшно перепугался и бросился прочь. Оперативник находился на расстоянии 20-30 метров от него. Сразу взяв быстрый темп, он помчался вслед за ним с невероятной скоростью. «Кто это из наших ребят? Вот эта скорость!» не сдержал восклицания Хань Хао и обернулся к Индзяню с высоты, глядя на погоню. Тот в ответ лишь покачал головой, также недоумевая, кто бы это мог быть. Чтобы не вызвать лишние подозрения у преступника, большая часть оперативников по возвращении на свои позиции сменили одежду, которая была на них с утра. Понять, кто есть кто, только по шапкам, было невозможно. Внимание лофея тоже было приковано к этому оперативнику, вплоть до момента, когда тот, преследуя подозрительного мужчину, не исчез из поля зрения. Затем офицер вновь переключился на происходящее на площади. Пробежался взглядом по всем участникам операции и изумленно выдал. «Странно, он ведь не ваш человек». «Что?» — опешил Ханьхао. «Все ваши семнадцать оперативников по-прежнему на площади. Кто же тогда он?» В голосе Ло Фея сквозило заметное напряжение. У Хань Хао в голове словно щелкнул переключатель. Он поднял микрофон и закричал в него. «Я первый! Срочно проверьте, что с охраняемым объектом!» «Срочно проверьте, что с охраняемым объектом!» В этот момент Сюн Юань добежал до красной БМВ и постучал по двери машины, но Хань Шао Хун никак на это не отреагировала. Сердце Сюн Юаня сжалось от дурного предчувствия он вплотную прижался к стеклу пытаясь рассмотреть что творится внутри салона несколько секунд спустя его лицо окаменело хань шаухун навалилась всем телом на руль голова ее была повернута на бок рана на шее обильно кровоточила залив всю одежду с правой стороны правая рука безжизненно висела вдоль тела стекающая по ней кровь заляпала рычаг коробки передач отделанной белой натуральной кожей яркими алыми пятнами могла ли хань Шаохун предвидеть что ее ждет когда переключала этот рычаг полгода назад поскольку ключи от бмв тот уже полицейский забрал с собой оперативникам пришлось в итоге разбить стекло машины чтобы открыть дверцу и подтвердить смерть хань Шаохун. Очень скоро на место происшествия прибыл судмедэксперт для проведения освидетельствования тела. На теле Хань Шаохун имелось ранение в области горла длиной 8 см и глубиной 1,5 см. Края раны были идеально ровными, что указывало на то, что ранение было нанесено острым лезвием. Им были перерезаны аорта и трахея Хань Шаохун что вызвало у той геморрагический шок вследствие сильной потери крови и стало непосредственной причиной смерти. Тот, кто совершил убийство, естественно, был тем самым рослым и крупным оперативником в черной шерстяной шапке, бегающим со скоростью молнии. Камера видеонаблюдения зафиксировала все его передвижения. Момент появления, совершение убийства и, наконец, удачный побег. 16.02.23. Хань Шаохун и Сюн Юань вышли из бизнес-центра Дэя. 16.02.33. Первый подозрительный человек, подходящий под описание, вышел из такси. 16.02.35. Оперативник, замаскированный под присматривающего за велосипедами парня, сбил его с ног. 16.02.35. 16.02.38. Целая орава подозрительных мужчин схожей внешности один за другим ринулась на площадь. Полицейских оказалось слишком, мало чтобы справиться со всеми. 16.02.39. Человек в чёрной шапке появился в зоне обзора камеры видеонаблюдения, двигаясь со стороны стоянки на южной части площади. Ему удалось остаться незамеченным, поскольку всё внимание полицейских было в тот момент сосредоточено на подозрительных мужчинах, бегущих к Хань 16.02.40. Сюн Юань ударом кулака сбил с ног двух своих противников. Подоспевшие трое подозрительных мужчин неподвижно замерли напротив него, тем самым блокируя его действия. 16.02.42. Человек в черной шапке подошел к Сюн Юаню со спины и махнул рукой Хань Шаохун. Та, пребывая в полной растерянности, бросилась к нему. 16.02.43. Человек в черной шапке, поддерживая Хань Шаохун, двинулся к красной BMW. 16.02.47. Человек в черной шапке усадил Хань Шаохун на водительское сиденье и сразу же заблокировал двери. Тот короткий миг, когда было совершено убийство, не попал на камеры, поскольку обзор был закрыт корпусом автомобиля. 16.02.50. Оперативники помогли Сюн Юаню задержать трех последних подозреваемых на площади. Сюн-Юань направился к красной БМВ. 16.02.51. Человек в черной шапке перемахнул через ограждение парковки. Пользуясь статусом «полицейского», он продолжил преследование подозреваемого и вскоре исчез из зоны обзора камер видеонаблюдения. Все это время лицо мужчины было скрыто. Черная шапка плотно надвинута на лоб, воротник куртки высоко поднят. Поэтому среди присутствующих на площади людей не было ни одного, кто мог бы точно описать его приметы. Хань Хао стоял мрачнее грозовой тучи. Сюн Юань с остальными также были абсолютно подавлены. Было задействовано несколько десятков бойцов угрозыска и спецподразделения, Сам начальник лично участвовал в операции. На граничной площади была организована продуманная до мелочей ловушка, из которой, казалось, было невозможно выбраться. И все же преступник смог проскользнуть сквозь кольцо охраны и безнаказанно уйти, убив Хань Шаохун в ее собственной машине. То есть ему удалось сделать то, что он обещал полицейские не смогли защитить охраняемое лицо и лишь задержали 18 подозреваемых, откуда не возьмись появившихся на месте операции. Человека, которого первого свалили на землю и задержали, звали Ай Юньцань. Его показания вызвали у Хань Хао и его коллег волну бессильной ярости от осознания унизительного положения, в котором они оказались. Ай Юньцаню было пять лет. Он приехал в Чэнду на заработки, с самого начала работал помощником повара в одном из ресторанов. Примерно две недели назад он случайно увидел на улице объявление следующего содержания. Крупному развлекательному центру требуется специалист по связям с общественностью, гарантируется высокая зарплата и хорошие условия труда, месячное жалование может составлять более десяти тысяч юаней. Такая высокая зарплата, конечно, стала для парня немалым искушением. К тому же он как раз соответствовал требованиям, предъявляемым к внешности претендентов. Рост порядка 165 сантиметров и худощавое телосложение. Такой шанс Айюньцань не мог упустить. Он позвонил по номеру, указанному в объявлении. Взявший трубку мужчина сообщил ему, что так называемый специалист по связям с общественностью на самом деле должен предоставлять сексуальные услуги богатым женщинам. Такие требования к внешности претендента были выставлены потому, что их развлекательный центр посетила особая клиентка, искавшая для БДСМ развлечений партнера именно с такими параметрами. Услышав, что надо будет предоставлять такого рода услуги, Айюньцань начал сомневаться во всей этой затее. Но собеседник моментально прислал по интернету фотографию той женщины, которая, вопреки ожиданиям, оказалась настоящей красавицей. Один ее вид вызвал у парня дикие первобытные желания. По требованию собеседника он тоже отправил свою фотографию, которой работодатель остался весьма доволен. Ко всему прочему, на банковский счет Айюньцаня сразу был переведен аванс в размере тысячи юаней на предварительные расходы. Полученный аванс развеял последние подозрения юньцане по поводу такой весьма специфической работы. Следуя инструкциям нанимателя, он купил бинт, кожаный кнут и резиновый нож-подделку и стал в нетерпении ждать сигнал от богатой клиентки. Вчера после обеда а Юньцань наконец дождался звонка от того мужчины, который сообщил, что сделка состоится на следующий день. Но поскольку такая деятельность была незаконной, к тому же с учётом высокого положения этой женщины, им двоим было необходимо заранее условиться об особом тайном способе встречи. Ему прислали по интернету снимок БМВ клиентки и сообщили, что она уходит с работы примерно в 16.00. В указанное время он должен был поджидать ее возле площади, на которую выходит бизнес-центр Дэя. Когда клиентка выйдет из здания, он должен тут же нагнать ее и вместе с ней сесть в автомобиль. Ему сказали, что есть и другие претенденты, и сможет ли он в итоге получить эту работу, будет зависеть от окончательного выбора клиентки, сделанного прямо на месте. Звонивший мужчина далее подчеркнул, Что в целях обеспечения честной конкуренции все претенденты должны приехать в указанное место на такси и ждать в них, пока не получат соответствующее сообщение на телефон. Только после этого претенденты могут покинуть такси и попытаться привлечь внимание клиентки. Кроме того, заранее купленный инвентарь необходимо сложить в черный пластиковый пакет и нести в правой руке на левой руке в свою очередь должен быть намотан бинт словно прикрывая рану поскольку это какой то особый фетиш клиентки ослепленный обещанным гонораром и красотой женщины а юньцань как безвольная кукла в точности следовал всем инструкциям и все глубже увязал в этой игре. Сегодня в 15.45 он подъехал на такси к бизнес-центру Дэя и в чётко обговорённом во время телефонного разговора месте стал с нетерпением ожидать, когда появится клиентка. Пошёл пятый час, когда из здания наконец-то вышла та женщина с фотографией, Хань Шаохун, и Ай юньцань получил сообщение с разрешением выйти из такси. Чтобы не проиграть конкурентам в борьбе за клиентку, он тут же ринулся к Хань Шаохун но не успел пробежать и пару метров, как полицейский в штатском повалил его прямо на асфальт. Во время допроса парень все еще пребывал в неведении, полагая, что полицейские арестовали его за нелегальную проституцию. Показания других арестованных мужчин точь-в-точь -точь повторяли историю о Юньцане. Совершенно очевидно, что таинственный незнакомец, расклеивший объявление, а затем отправивший сообщение всем этим мужчинам, Собственно, и был тем, кто спланировал этот жестокий спектакль от начала и до конца. Тем, кто убил Хань Шаухун. Он ни разу не показал своего лица и все же смог заставить почти два десятка мужчин, ослепленных блеском денег, плясать под свою дудку. Все они стали послушными марионетками в его руках. Отдавая распоряжение по телефону, он добился того, что эти мужчины заняли нужные ему позиции и замерли в ожидании. Когда настал идеальный момент для атаки, он, опять же за счет массовой рассылки СМС-сообщений, отдал команду к синхронному наступлению, разбив тем самым, казалось бы, непроницаемый щит охраны. А в это время сам воспользовался образовавшейся лазейкой и, притворившись полицейским в штатском, совершил убийство. К этому времени уже начало темнеть. Площадь оцепили оградительной лентой, перекрыв доступ прохожим зевакам. Вокруг красной БМВ толпились более десятка полицейских с мрачными лицами. Позади них на асфальте тесной группой сидела целая орава невысоких худощавых мужчин с побитыми физиономиями.